Глава 16. Лео. Я настолько дерьмовый отец, что проспал будильник и не встретил дочь в аэропорту. Я был готов броситься в догонку за Беа в то же мгновение. Дерьмовый отец и дерьмовый парень. Вот кто я сегодня. Постараюсь исправить хоть что-то. Пообду с дочкой, а потом на вишьюбе. Нужно дать ей время прийти в себя. Вчера красотка вышла за рамки дозволенного и была невероятно горячей любовницей. Разумеется, выпитый алкоголь сыграл не последнюю роль. Я понимал, что сегодня в её хорошенькой головке роится тысячи сомнений. Иначе и быть не может. Я бы очень удивился, если бы Биатрис проснулась и с видом бывалой хищницы потянулась к моему члену. Нет. Это была бы не Бен. Кто-то другой. Мне она нравится именно такой, какая есть. Со всеми заскоками и болезливыми тараканами в чудесной головке. В моём возрасте начинаешь по-другому смотреть на многое. Начинаешь прощать пятна на чужой жизни и некоторые слабости, потому что знаешь, у тебя самого ворох грязных фактов из биографии, и характер откровенно не идеален. Мы провели с Грейс целый день, побывали на звукозаписывающей студии и навестили одного из репортёров. Он неплохой парень и никогда не требует лишнего. День прошел замечательно, пап. Я тебе не говорила, но я прилетела всего на один день. Замялась Грейс. Я это уже понял, когда ты прилетела одна. Какие-то планы на выходные? Хотели поехать с семьей отдыхать и пригласить тебя? Улыбнулась Грейс. Но мне кажется, что ты откажешься. Я усмехнулся и вытряхнул последнюю сигарету из пачки, чтобы занять свои пальцы. Грейс опёрлась на капот тачки, выуживая зажигалку из заднего кармана моих джинсов. Дочка откинула крышку зажигалки и засмотрелась на то, как горит огонёк. "Детка, вообще-то я хочу покурить, желательно в нескольких футах от тебя". "Да, конечно", очнулась Грейс, поднесла огонь к концу сигареты. Я затянулся. но выбросила сигарету после первой же затяжки в таптак её в дорожную пыль иди ко мне грейси я обнял дочку и вдохнул её запах волос моя девочка мой счастливый талисман ты знала что дети для родителей всегда пахнут одинаково да недоверчиво поинтересовалась дочка да так и есть и сколько бы тебе ни исполнилось лет ты всегда будешь моей мими спасибо шмыгнула носом Грейс, а ставь слёзы. Неужели для них есть повод? Нет, наверное. Но когда я была беременна сыном, я не испытывала ничего подобного. А сейчас? Сейчас я думаю, что у меня в животе поселился генератор эмоций, включающийся произвольно, в стихийном порядке. Хочется то плакать, то смеяться. Я взъерошил пальцами светлые волосы Грейс, прижав её к себе чуточку крепче. Это может означать только одно. У меня будет внучка. Думаешь? Уверен. Могу поспорить на свою гитару. Ого, да ты рисковый парень, па. рассмеялась Грейс, оттирая слёзы. Давай, вываливай на меня. А о чём ты ещё подумала? Это так очевидно? Всё-таки я твой старик на протяжении уже целых 24 лет. Ох, па. Грейс потёрла щекой о мою грудь. У нас с Джейданом двое детей: Сола и Мэтти. Ты же знаешь, что я люблю Солу как родную дочь. Теперь будет ещё один ребёнок, дочка. Возможно, согласилась Грейс. И у нас всё замечательно, так, как мы хотели, но я боюсь, дочка вздохнула и продолжила. Боюсь перегореть, как кто-то гонёк зажигалки. который горит только пока есть топливо. Что за беспочвенные страхи? Они не беспочвенные. Я просто посмотрела на соседей по улице. Они постоянно ссорятся, громко и эпично, предъявляя друг другу нелепые требования. Они погрязли в быту, детях и претензиях. Я боюсь, что и меня это однажды поглотит. Быт, грейс, это неотъемлемая часть семейной жизни. Глупо надеяться, что он тебя не настигнет. Фишка в том, чтобы разнообразить его и вырываться из привычного круга так часто, как позволяют обстоятельства, в особенности наплевав на обстоятельства и позволить задать вопрос: сколько лет твоим соседям? Им около шестидесяти. Что? Услышав ответ, я сложился пополам от оглушительного хохота, пришлось даже вытереть слезы, выступившие из глаз от смеха. Грейс. Они даже для меня кажутся стариками. Не говори, что ты серьёзно сравниваешь себя с этими ископаемыми. Ну па, не смейся. Говорю же, что это из-за беременности. Я иногда думаю о такой чуши и переживаю по пустякам, потом смеюсь над собой. Но в момент, когда эта мысль жужжит в голове, она не кажется тебе такой уж глупой. Смущённо начала оправдываться впредь. Детка, ты чудо. С тобой невозможно состариться душой. А это главное. Давай. Я распахнул объятия, а вними своего старика, который скоро станет дважды дедушкой. А я пожужжу тебе на ушко правильные мысли. Грейс выдохнула с облегчением. Тревога пропала без следа из её светлых глаз. Я обнял дочку и вёл в танец, муча поднос мелодию. "Кажется, это что-то новое", спросила дочка. Да, ты не ошиблась. Ноты рвутся прямо отсюда. Я стукнул себя по груди. Та девушка Беа. Она завела тебя, да па? прямо спросила дочка. Ага, согласился я, потому что не видел смысла врать. Я за тебя рада. Она не кажется пустышкой. Уверена, что ты найдёшь нужные слова. И обязательно дай мне её номер телефона. Я хочу извиниться за утреннее вторжение. Дай мне самому наладить контакт с ней. Не уверен, что ей нужен старикан вроде меня. Ах, похоже, теперь моя очередь пожелжать тебе правильные мысли, да? улыбнулась Грейс. Ладно, ладно. Твоя взяла. Я не раскисаю, поверь. Смотри мне, пригрозила пальчиком Грейс. В такие моменты она становилась очень забавной, совсем девчонкой. Глядя на неё, я всегда удивлялся Как моя солнечная малышка справляется с суровым типом вроде Джейдена? Не то чтобы я считал его не подходящим для своей дочки, но Джейден определенно не из тех, кто все время останавливается на запретительные знаки. Но моя грыз счастливо рядом с ним, и это главное. Я рад за свою дочку. Мы провели вместе остаток дня. Перекусили лёгким ужином в любимом ресторанчике. Потом я проводил Грейс на поздний рейс. Джейдон встретит тебя. Написал, что уже сидит в аэропорту. Передавай ему привет. Па. Я надеюсь, что ты сам передашь ему привет, когда прилетишь к нам в гости со своей девушкой. Я в тебя верю. Люблю тебя, Мими, и я тебя. Дочка поцеловала меня в щёку напоследок и отправилась в зону для посадки. Эй, Окликнул я Грейс. Она обернулась, вопросительно посмотрев на меня. Грейс, у тебя глаза сияют, как первые звёзды в тёмной ночи. Не бойся перегореть. Спасибо. Грейс послала мне воздушный поцелуй на прощание и скрылась в зоне для посадки. На душе у меня было светло и спокойно. Я был полон положительными эмоциями под самую завязку. Я покинул аэропорт, чувствуя себя рыцарем готовым сражаться со страхами бе и её предубеждениями